2-2. Очищение 2-2-1. продолжала бродить туда-сюда, отчаянно пытаясь сконцентрироваться. Ее мозг теперь напоминал руку, лишенную пальцев, или, что еще хуже, палец, где-то потерявший свою руку. Слабо изувеченная, напоминавшая сама себе открытую рану. Кэрил боялась, что ее я может окончательно развалиться и она просто лишится остатков разума. До сих пор Хацис не представляла себе в какой огромной степени она зависела от работы главного компонента своего «я» – мозгового и эмоционального центра. Оказалось, что мысли чаще всего вначале возникали именно там, чтобы затем распространиться по сети, по дороге модифицируясь и позже возвращались на исходное место. То же самое происходило и с эмоциями. Например, где-то на другом конце солнечной системы возникало ощущение счастья, потом соединялось с печалью или гневом, а в итоге получалось нечто совершенно иное. Ее комбинированный разум представлял собой набор палитр разных художников, обитающих, черт знает где, в многомерном пространстве. Теперь же карил превратилась в одну единственную точку на полотне, которая все начиналась и заканчивалась. Раньше она считала себя существом с вполне определенной индивидуальностью, правда более вспыльчивым и раздражительным, чем ее центральный компонент. Теперь же Кэрилл стало ясно, что это не более чем иллюзия. Она – нить, вплетенная в общую ткань, страдающая об утрате своих соседей. Интересно, а переживает ли целая о пропаже своих составных частей? Насколько важным элементом общей конструкции воспринималась она сама? На этот вопрос у Карел не было ответа. Может быть, на ее отсутствие просто наплевали. В конце концов, центр не должна волновать судьба периферии. Так было всегда. Вдруг ее центральный процессор Хранил оригинал Кэррил Хацис до сих пор только из чувства сострадания. А если бы на поддержание ее жизни потребовались дополнительные усилия, или она повела бы себя не столь дипломатично? В этом случае ее могли прикрыть уже несколько десятков лет назад. Кэррил понадобилось около часа, чтобы более или менее восстановиться после разговора с Эландером. В ее душе накапливались злость, ярость и глубокая обида. Эмоции переполняли Хацис до такой степени, что она теряла способность к членораздельной речи, а самое страшное заключалось в том, что отрицательная энергия не находила выхода. Кэрил давно забыла, что такое держать себя в руках. Оказалось, что одно это делать намного сложнее, чем когда она была отдельной ячейкой, работающей в сети. Ее злость росла, подпитывая самое себя, и не было сил разорвать этот порочный круг. Казалось, что ее голова вот-вот лопнет, если Кэрил не получит быстрого ответа на самые насущные вопросы. «Где я? Кто я? Кто мне поможет?» Едва не лишившись чувств, Хацис упала в кресло, закрыла лицо руками и в отчаянии зарыдала. «И куда я теперь?» Кэрил находилась в таком состоянии, что будь у нее возможность открыть люк и разгерметизировать прорезатель, она бы немедленно выбросилась в открытый космос, чтобы прекратить свои мучения. Хацис показала странным, что слезы вернули ей некоторую ясность мысли. Примитивные гормоны, древние и давно забытые регуляторы психики, каким-то образом смогли помочь. Когда агрессия и печаль наконец ушли, Кэрилл заметила, что теперь более или менее в состоянии рассуждать логически. Выяснилось, что она все же умеет жить своим умом. Первая проверка на возможность уцелеть вне сети случилась еще во времена спайка. К счастью, эту способность она до сих пор не потеряла. Конечно, ко многим вещам придется привыкать снова. Очевидно, какая-то часть мозга Хацис в течение нескольких десятилетий пребывала в спячке а теперь благополучно пробудилась, за что Кэрилл была ей искренне благодарна. В конце концов, ей не придется пользоваться этим скрытым ресурсом вечно. Через каких-нибудь пару дней она вернется в родные пределы, и все снова будет как раньше, и она станет частью сообщества по имени Кэрилл Хацис. Кэрилл задышала ровно и глубоко. Халат все еще оставался влажным, словно у нее был жар. Впрочем, с халатом предстоит расстаться. Его самоорганизующиеся волокна – придется превратить во что-либо более подходящее к случаю. Через некоторое время одежда Хацис во многом походила по стилю на костюм Эллендера, но была гораздо элегантнее. Теперь Кэрилл еще больше нравилась себе самой. Из содержимого воспоминания Эллендера о перелете от Адрастеи до Солнечной системы, Кэрилл узнала, что прорезатель оборудован некоторым числом спальных мест, скрывавшихся прямо в его стенах, а также санитарно-бытовыми помещениями. При изучении этих мелочей, Ей показалось, что Арахна обладает практически неограниченными ресурсами, в том числе и для лечения раненых и больных, особенно если Эллендер согласится поделиться с ней своим защитным костюмом. Несмотря на то, что за прошедшие годы тело Кэрилл подверглось серьезным модификациям и усовершенствованиям, оно все же сохранило свой преимущественный состав из плоти и крови и было слабым и уязвимым по своей сути, что при теперешних обстоятельствах вновь заставила вспомнить о соображениях комфорта и безопасности. На Эпсилоне Водолея рядом с Хацис не будет доброй старушки Винкулы, которая заранее предупредит о скрытых неприятностях и всегда поделится сведениями из банка общественной памяти. Однако сейчас Кэрил больше всего волновали собственная изолированность и информационный вакуум. И еще вынужденное бездействие во время перелета к Эпсилону Водолея. К счастью для Хацис, Далеко не все, к чему она привыкла, осталось для нее в Солнечной системе. В ее распоряжении были обширная библиотека и фонотека, а также архивы произведений искусства. Кэрилл также сохранила за собой возможность интерактивного контакта с многими формами прекрасного, посредством создания какой-нибудь искусственной симуляционной среды, что стало особенно популярным в последние годы. Однако в сложившихся обстоятельствах слишком сильное отвлечение от реальности вряд ли пойдет на пользу. Какого-нибудь легкого чтива будет вполне достаточно. Кэрил успела проглотить два первых тома мемуаров поджигателя Эвэ Салис, и уже наполовину прошла третий, одновременно потихоньку отстукивая популярный мотив симфонии насекомых Калеви Ахо, когда из своей клетушки появился Питер. Хацис подняла на него глаза и сразу же заметила смущение на лице Эллендера. Впрочем, это ее не очень удивило. Хотя она уже не могла читать его мысли столь же успешно, как это делала раньше ее центральная составляющая, Все же Кэрил довольно легко сумела догадаться о том, о чем Питер думает в данный момент. Он остановился у входов как Пит. Кэрил, это ты? Она отложила свою виртуальную книжку и поднялась навстречу. Привет, Питер. Что ты здесь делаешь, Кэрил? Во взгляде Эллендера застыло недоумение. Я подумал, Типлер, как же могло? Вдруг она почувствовала, что доверяет ему, намного больше, чем раньше. Все в порядке, Питер. Ты только что побывал в Солнечной системе, помнишь? Я оригинал Кэрил Хацис. «Сейчас мы направляемся в сторону Адрастии». Удивление на лице Питера пошло на убыль. Он смущенно вздохнул. «Конечно, извини меня. Не могу понять, как я мог так легко обо всем этом позабыть». «А я могу». Питер посмотрел на нее с нескрываемым удивлением. «Что ты имеешь в виду?» «То, что я знаю, как это происходит. Я в курсе проблем с твоим самочувствием». «Каким образом?» «Не знаю, как тебе объяснить получше. Я не настолько глуп». «Конечно, нет. И это я тоже знаю». Карил старалась говорить спокойно. «Все происходит потому, что ты энграмма, Питер. Копия человека, запрограммированная считать себя человеком. Так как на деле ты им все-таки не являешься, то это создает конфликтную ситуацию». Питер недоуменно пожал плечами. «Ну и что? В этом отношении я не отличаюсь от других членов исследовательской экспедиции». «Согласна, существенной разницы нет. То, что произошло с тобой, могло случиться с каждым. Все дело в той конкретной ситуации, который оказался лично ты в момент инициализации своей энграммы. Твоя Энграмма получила имя Питер Стенмор Эллендер, хотя по своей формальной сути не имела на это права. В отдельных случаях архитектура энграмм позволяла ликвидировать конфликт между качеством личностной начинки и формальным именем, полученным на выходе. Носители подобных энграм достаточно сильно верили, что они на самом деле являются теми, кого представляют. Однако у других и у тебя в том числе. Компенсации этих очевидных конструктивных просчетов не происходило. В итоге получалось, что твои воспоминания кажутся тебе принадлежащими кому-то еще. Концепции, которым ты призван верить, видят устаревшими и далекими от правды. Люди, которых ты когда-то знал и любил, воспринимаются как чужаки. Все происходит потому, что в глубине души ты не веришь, что ты такой же, как и твой оригинал. Питер разглядывал Кэррилл как робот, рассматривающий картину Рембрандта. По-твоему, все дело в ошибке сценария? «Что-то не заладилось в программе, которая должна следить за тем, чтобы я ощущал себя самим собой?» Кэрилл неопределенно покачала головой. «Ты сам в курсе того, что энграммы не являются простыми программными продуктами. Они чертовски неоднозначны, если не сказать, что их сложность иногда вполне соответствует сложности устройства реальных людей. И дело тут не в какой-то примитивной программной ошибке». Хацис на секунду умолкла, подбирая слова. «Скорее всего, дело тут в плохо сработавшей комбинации горячих клавиш». Некоторые оригиналы создают очень удачные энграммы, другие – нет. Боюсь, что Питер Эллендер относился ко вторым. Всякий раз, когда на нем примирался шаблон будущей энграммы, он воспроизводил новые детали матрицы. В итоге твоя личность стала ощущать себя более самостоятельной, чем следовало бы. Правда, сходные проблемы обнаружились не только у Питера Эллендера, но и у многих других. Примерно 9 из 10 энграмм оказались в итоге полностью или частично неработоспособными. Питер отчаянно заморгал и отвернулся. Выражение боли и удивления застыло на его полусинтетическом лице. Эллендер надолго замолчал, и это был жест глубокой обиды. «Я могла бы попытаться исправить твою электронику», — предложила Кэррил. «Может быть, дело в достаточно простых вещах, понятных мне». «Пусть твоя такая умная разумная голова держится подальше от моих личных мозгов». В голосе Питера прозвучала достаточно явная угроза, а на его лбу появилась пульсирующая вена. Ты такая же самодовольная и нахальная особа, с которой я имел неудовольствие знаться на Типлере. Та тоже имела обыкновение копаться в содержимом моей головы, как и твой так называемый центральный компонент. Все вылезли и продолжаете лезть в чужие дела без всякого на то права. Но, Питер, лично я не собиралась лишать тебя чего-либо. Все, что мне нужно, это... Эллендер резко развернулся. По всему было видно, что он готов защищаться с помощью всего арсенала доступных ему средств. Кэрил пришлось отступить. Ты еще собираешься лишить меня чего-то? Я не ослышался. Собралась сделать мне ремонт? Поработать отверткой и гаечным ключом, как будто я пылесос или стиральная машина? Чтобы сделать из меня то, чем я уже был? Не обращая никакого внимания на мою собственную личность? Хочешь очистить мою память и хорошенько прополоскать мозги? Питер остановился. Кэрил стало хорошо видно, как дрожат его руки. У него был крайне обозленный и одновременно жалкий вид. Внезапно Эллендер затих и едва слышно спросил. «Никогда не говори, что ты собираешься лишить меня чего-то, что принадлежит лично мне и больше никому». Некоторое время они молчали, затем карилл удивленно заметила. «Я не понимаю тебя, Питер. Ты сказал, что не хочешь быть похожим на свой оригинал, так ли это?» «Именно так». Вывод явился полным откровением для обоих. «Я не хочу быть всом, которого тащат в сарне, чтобы пристрелить, раз он заболел бешенством. Я абсолютно уверен в том, что говорю». Питер отчаянно замахал руками, пытаясь подобрать слова. «Просто я другой, вот и все». Эллендер разошелся, как нахальный тинейджер. Кэрилл стала ждать, добавит ли он еще что-нибудь к своей эмоциональной тираде, и молчание затянулось. «Кэрилл, ты сейчас копаешься в моей черепной коробке», – спросил он. «Нет, сейчас нет, потому что я одна, без других компонентов своего «я», то есть вне сети и без помощи Винкулы». Питер еле заметно кивнул. Стало очевидно, что он о чем-то напряженно думает. Через некоторое время Эллендер полностью овладел собой. В его взгляде сверкнула решимость. «Тебе это идет», – кивнул он на новый костюм Хацис. «Что еще тебе может понадобиться сейчас? Пища, отдых, арахна на состоянии обеспечить всем необходимым». Кирилл промолчала. Они уже говорили на эту тему, и ей не хотелось повторяться, тем самым намекая на странную забывчивость Питера. Пока она еще ни в чем не нуждалась. Ее главной проблемой стало одиночество и, если выражаться иначе, болезненный отрыв от других компонентов своей личности. «Мне нужна отдельная комната. Думаю, что мое общество тебе уже порядком поднадоело». «Окей. Арахна. Каюта уже приготовлена». Искусственный интеллект корабля неожиданно ответил раньше положенного. Хацис и Питер изумленно переглянулись. «Мои инструкции тоже имеют силу?» – удивилась Кэрил. «Конечно». Голос электронного мозга прорезателя прозвучал бесстрастно, как всегда. «В моей программной матрице такое предусмотрено». «Мне казалось, что я единственный источник инструкции для этого корабля». Было похоже, что Эллендером овладел панический страх. А теперь я стал ничем. «Питер, твое соглашение с подарками полностью сохраняет свою силу. Но у нас дополнительный операционный протокол, которого мы также строго придерживаемся». «Я бы не хотел, чтобы Кэрилл что-то предпринимала с кораблем без моего ведома», – обиделся Питер. «Она не должна пытаться изменить курс или самостоятельно выходить на связь. Если такие попытки будут иметь место, мозг корабля должен сразу же сообщить об этом мне. Понятно?» Уверяю тебя, Питер, что ее команды не будут конфликтовать с твоими собственными. Неужели ты до сих пор не веришь мне, Питер? С напускным негодованием спросила Хацис. Эллендер решил не отвечать на провокационный вопрос. С него оказалось достаточно новости, что теперь корабль будет отвечать на вопросы Хацис и подчиняться ее командам. Впрочем, может статься в этом есть свое рациональное зерно, поскольку Кэрл в отличие от Питера, обладала помимо обычных органов чувств, расширенными коммуникативными возможностями. «Я оставляю тебя наедине со всеми твоими подозрениями, Питер. Арахна, как мне найти подготовленную для меня комнату, то есть каюту?» По коридору первая дверь налево. Провожаемая сердитым и обиженным взглядом Питера, Кэрил покинула кокпит и отправилась по указанному ей маршруту. Каюта оказалась почти крошечной и едва вмещала узкую кровать и стул, крепившийся прямо к стене, но и этого для нее было достаточно. Кэрилл вытянулась на своем ложе. То, что ей довелось пережить после встречи с Питером Эллендером, стало источником впечатлений, самых сильных за последние несколько десятилетий. Хацис уже давно не практиковала чисто физические контакты, тем более столь эмоционально заряженные. Кэрилл ощущала неусталость, скорее чувственное опустошение. Ей хотелось побыстрее добраться до Эпсилона Водолея, где будет возможность поговорить с теми, кто не станет цепляться к каждому слову. «Арахна, ты здесь?» Она лежала с открытыми глазами, уставившись в потолок. «Спасибо за возможность контакта с тобой. Я приятно удивлена». «Не стоит благодарности, Кэрил. «Поболтаем? Или, что еще лучше, можно мне воспользоваться моими другими информационными каналами?» «Имеется возможность связаться с тобой тем способом, который ты выберешь». «Окей». Она отключила свое внешнее зрение и привела в действие другие ресурсы познания внешнего мира. «Мне бы хотелось увидеть то место, куда мы направляемся». «Если есть возможность, то…» Кэрил не успела договорить, как перед ней появилась необычайно точная в своей имитации реальности видеосимуляция даров на Адрастея, 10 орбитальных башен и веретена, сверкающая в лучах местного Солнца. Картинка была настолько качественной, что рождала эффект живого присутствия с возможностями быстрого и подробного рассмотрения деталей. с взглядом пробежала содержимое многочисленных комнат. От довольно схоластического научного зала к более интересной с практической точки зрения лаборатории, через картографическую комнату с миллионами мерцающих звезд, галерея и библиотеки, переполненным обещаниями чудес и разнообразия форм жизни в будущей Вселенной. Потом к врачебному кабинету, пупку и сухому доку с их супертехнологиями, самыми впечатляющими воплощениями которых ей показались машины для строительства самих башен, а также сами подарки, загадочные и могущественные существа. Кэрилл остановилась в своем виртуальном путешествии в темной комнате, зачарованной ее непонятной пустотой. Подарки называли эту комнату своим самым последним сувениром. Что они хотели этим сказать? Намекнут на бесконечность, безмятежность, совершенство пустоты? Может быть, смысл этого дара станет понятен только после того, как человечество досконально изучит геометрию пространства? В любом случае, пока не пришло время беспокоиться о столь абстрактных вещах. С какой целью надрастеи появились предельщики? Кэрил задала этот вопрос в надежде на то, что ее мощные коммуникативные возможности позволят добиться от достаточно вразумительных ответов. Ответ на этот вопрос уже был дан Питеру Эллендеру. Хатес улыбнулась. «Действительно, такое общение мало напоминает работу с компьютерной программой. Запрос, инструкция, ответ». «Хорошо. Предельщики, по своей сути, путешественники, не так ли? Бродят по галактике, помогая нуждающимся, то есть менее развитым расам». Такой вывод более или менее обоснован. Кэрилл почувствовала уклончивость ответа и решила не отступать. Что вы хотите этим сказать? Поведение строителей даров намного сложнее, чем человеческое. Сможет ли муравей постичь все мотивы поступков человека? Или одноклеточная бактерия? Для некоторых видов мотивации – да. Например, все живое нуждается в ресурсах и воспроизведении. Все живое на Земле, уточнил искусственный интеллект Арахны. Разве есть другие биологические модели? О них можно что-нибудь узнать в библиотеке? Там можно узнать много такого, что может показаться чужим и нереальным, лично вам, Керил Дебора Хацис. Керил недовольно поморщилась. «Пожалуйста, не упоминайте Дебору. Меня от этого тошнит». Получается, что эта железяка уже знает мое полное имя. А ведь для этого прорезатель должен был просканировать мозги у меня или у Эйлендера. Похоже, Арахна намекает нам, что пытаться что-то скрыть от нее бесполезно. «Можно мне хотя бы узнать, Какой биологической модели принадлежат сами предильщики? Вся информация о предильщиках строго конфиденциальная. Но почему? Им-то чего бояться? У них нет никаких оснований чего-либо опасаться. Карил хмыкнула. Такого не бывает. Всякий чего-нибудь да боится. Прорезатель ответил молчанием. А как с представителями других цивилизаций? Вы говорили Питеру, что больше контактов у предельщиков не было. Так ли это? У нас нет доступа к информации о наших создателях с того момента, как мы покинули Эпсилон Водолея. Возможно, такие контакты уже состоялись. Все зависит от того, куда они направились дальше. Это отличается от того, что вы говорили Питеру. Вы сказали, что от Растия единственное место. В то время так и было. По вашим данным, ситуация уже изменилась? По-моему, нет. Если честно, у меня есть большие сомнения в отношении правдивости ваших данных. И снова молчание. На сей раз Кэрилл не стремилась прервать его. Этот короткий разговор и воспоминания, считанные из памяти Эллендера, снова подтверждали факт несговорчивости, поражающий все формы искусственного интеллекта предельщиков, всякий раз, как только речь заходила об их создателях. Кэрилл начала подозревать, что дело было не столько в патологическом упрямстве этих электронных ребят, но и в реальном отсутствии у них точной информации. Если предельщики не захотели вложить в своих помощников достаточно сведений о себе самих, Значит, на то могли быть свои причины. Но вот какие именно? Тревога Хацес усиливалась еще и от того, что по всем признакам контакт с членами миссии, оставшимися на Эпсилоне Водолея, теперь был полностью утрачен. Ее недавняя убежденность в том, что Питер, покидая Солнечную систему и отправляясь на помощь Типлеру, совершает очередную ошибку, уже не была такой твердой. В любом случае, они обязаны знать правду, А возвращение на Адрастею – единственный способ получения такой информации. Правда, возникали новые проблемы. Есть цивилизации, получающие удовольствие от уничтожения других. Эта мысль продолжала преследовать Кэрил почти все оставшееся время ее не слишком спокойного отдыха.